Глава девятая. Мастера-наладчики. Первое. Ферменты – природные катализаторы. Пищеварение – один из главных ключей к здоровью. Оно становится возможным благодаря множеству ферментов, большая часть которых производится печенью, поджелудочной железой и тонким кишечником. Эти органы и желудок образуют основу пищеварительного тракта, того самого места, где начинается кризис интоксикации. Вот почему так важно не только правильное питание, но и создание условий для надлежащего пищеварения. Только в этом случае пища сможет как следует накормить ваше тело. Важнейшими участниками пищеварительных процессов являются разные виды ферментов, которые расщепляют продукты основных групп: углеводы, белки, жиры и клетчатку на мелкие пригодные для переваривания компоненты. Кроме того, ферменты помогают Крови, органам, тканям и клеткам абсорбировать питательные вещества и использовать их в качестве топлива, необходимого для поддержания жизни, восстановления, репродукции и борьбы с патогенными факторами. Однако ферменты, многие из которых не имеют прямого отношения к пищеварению, выполняют большой объем другой работы. Они участвуют в процессах детоксикации и усвоения витаминов и минералов, синтезируют и регулируют гормоны. В них крайне нуждается иммунная система. Все это либо прямо, либо косвенно связано со снижением веса. Труднее всего добиться того, чтобы пищеварительные процессы были отрегулированы. Вот почему крайне необходимо обеспечить оптимальный режим работы печени, чьи функции входят в производство желчи, самого активного природного стимулятора метаболизма. Желчь вырабатывается в печени, но хранится в желчном пузыре, откуда по мере надобности поступает в тонкий кишечник. Она не только химически трансформирует пищу в ходе обмена веществ, но и влияет на каждый из пищеварительных органов. Желчь заставляет их производить кислоты и ферменты, синтезирует последние и удивительно слаженно взаимодействует с секретированными соединениями. Так, например, когда вы кладете в рот кусочек еды, печень сразу же готовит условия для переваривания. Желчь, вливаясь в общий желчевыносящий проток, активирует панкреатические ферменты, необходимые для правильного усвоения пищи. Затем она соединяется с ними в тонком кишечнике для метаболизации веществ. Кроме того, желчь и пищеварительные ферменты вместе с желудочной кислотой создают максимально благоприятную среду для усвоения пищи. Если один из компонентов производится в недостаточном или чрезмерном количестве, организм автоматически регулирует уровни производства других, чтобы избежать осложнений. Например, если печень секретирует недостаточное количество желчи и вследствие этого активируется меньше ферментов поджелудочной железы, то желудок сразу сокращает производство соляной кислоты – HCL. В противном случае щелочные жидкости, желчь и панкреатические соки не смогут нейтрализовать всю HCL, поступающую двенадцатиперстную кишку с пищей. Это может стать причиной изъязления последней и воспаления всего желудочно-кишечного тракта. Обеспечить эффективность пищеварительной функции без достаточной и сбалансированной секреции желчи практически невозможно. Поэтому вместо того, чтобы принимать ферменты или HCL в виде добавок, лучше всего как следует очистить печень и желчный пузырь. Кроме того, следует позаботиться о других процессах, отвечающих за качество пищеварения. В частности, необходимо тщательно пережевывать пищу, чтобы стимулировать производство пищеварительных ферментов как в ротовой полости, так и в поджелудочной железе. Проводить самый плотный прием пищи в середине дня, потому что именно в это время секреция пищеварительных соков достигает максимума. Отказываться от еды после 7 часов вечера, когда производство пищеварительных веществ резко падает, ложиться спать раньше 10 часов вечера, чтобы предоставить печени достаточной энергии и крови для производства запаса желчи на весь следующий день. Следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и состоял преимущественно из натуральных продуктов, для усвоения которых не требуется слишком много усилий. Ананасы, авокадо, грейпфруты, папайя, размоченные или пророщенные орехи и семена, богаты различными ферментами. Когда вы начнете включать их в рацион, вам, возможно, потребуется несколько недель, чтобы приспособиться к ним. Но затем вы почувствуете заметное улучшение в состоянии здоровья. Все объясняется очень просто. Одной из самых важных функций печени является расщепление токсинов и подготовка их к выведению. Когда наступила болезнь, способность печени к детоксикации снизилась, а теперь тело, чье питание в течение долгого времени было недостаточным, очищается и перестраивается. Чем больше накопилось токсинов, чем дольше вы питались переработанными продуктами и создавали нездоровую внутреннюю среду, тем сильнее придется перестраиваться телу. Исцеление займет какое-то время, но это единственный верный путь к естественному снижению веса. А сейчас рассмотрим роли некоторых активных участников пищеварительного процесса. Это поможет получить представление о том, насколько важны для вас желчь и три главных пищеварительных фермента – протеаза, амилаза и липаза. Желчь. Она состоит из желчных кислот, и солей холестерина, воды и желчных пигментов. Учитывая многочисленность функций желчи и значение печени для общего состояния здоровья, переоценить значимость нормальной секреции желчи просто невозможно. Позвольте перечислить основные функции этого активного участника пищеварения. Желчь стимулирует производство панкреатических ферментов. Желчные кислоты необходимы для переваривания, транспортировки и всасывания жирорастворимых витаминов. Вместе с липазой они помогают расщеплять, перемещать и абсорбировать жирорастворимые питательные вещества и получаемые из пищи триглицериды. Желчь метаболизирует токсины, включая метаболиты, образующиеся в организме из-за действия фармацевтических препаратов. Затем она подготавливает их к выведению скалом. Желчь обладает щелочными свойствами и поддерживает щелочной состав внутренней среды тонкого кишечника, чтобы нейтрализовать большие объемы соляной кислоты, которая секретируется желудком в двенадцатиперстную кишку. Желчь расщепляет холестерин, чтобы он мог всасываться в кровь и использоваться для производства желчных кислот в печени. Чтобы переварить холестерин, его нужно сначала превратить в эмульсию. Действуя подобно моющим веществам, желчные кислоты разделяют глобулы жира на микроскопические капельки. Процесс увеличивает поверхность жира и облегчает липазе, которая секретируется поджелудочной железой, его дальнейшую метаболизацию. Желчь транспортирует липиды, без которых метаболизированные жирные кислоты, холестерин и триглицериды не могут перемещаться в кровотоке. Протеазы. Эта группа ферментов расщепляет получаемые с пищи белки на цепочки молекул, которые называются аминокислотами и служат главными строительными элементами клеток. В пищеварительном тракте ферменты протеазы разрушают пептидные связи в белковых продуктах, чтобы высвободить аминокислоты. Кроме того, ферменты играют важную роль в работе иммунной системы. Пищеварительный тракт часто забивается массами непереваренных белков. Это в первую очередь касается животных белков из красного мяса, любимой еды многих людей с избыточным весом. Протеаза расщепляет содержащиеся в крови неперевариванные белки, продукты распада клеток и токсины, позволяя иммунной системе без помех выполнять основную функцию. Защитить вас от патогенных факторов, таких как бактерии, вирусы и прочие паразиты. Если поджелудочная железа не может производить необходимое количество ферментов протеазы, кислотно-щелочной баланс в тонком кишечнике нарушается, вызывая повышенную кислотность, бессонницу и беспокойство. Помимо прочего, белки нужны для транспортировки белково-связанного кальция в кровь. Недостаточность протеазы может стать причиной артрита, остеопороза и других болезней, обусловленных нехваткой кальция. Амилаза – это еще один натуральный пищеварительный фермент, производимый поджелудочной железой. Кроме того, он секретируется слюнными железами во рту. Если тело не будет производить амилазу, вы не сможете переваривать углеводы. Данный фермент расщепляет содержащиеся в углеводах крахмал и сахар, превращая их в клеточное топливо – глюкозу. Амилаза переваривает мертвые лейкоциты. При ее дефиците лимфатическая система теряет способность эффективно избавляться от продуктов распада белых кровяных телец, что приводит к образованию гноя. Недостаточность амилазы провоцирует абсцесс, образование воспаленной ткани полостей, наполненных гноем. Они притягивают к себе бактерии и других инфекционных возбудителей. В результате воспаления усиливается, что приводит к высвобождению гистаминов. Подобная реакция обычно возникает в легких и коже, органах, которые контактируют с окружающей средой. Вот почему, чтобы избавиться, например, от астмы или эмфиземы, может потребоваться помощь амилазы и других ферментов. Липаза – третий натуральный фермент, крайне необходимый для пищеварения. Он расщепляет липиды, жиры, холестерин и триглицериды. Ключевую роль в переваривании жиров играет эмульсификация. Поскольку жиры не растворяются в воде, их невозможно транспортировать в крови, если сначала не сделать водорастворимыми. Процесс эмульсификации или раздробления крупных молекул жира на мелкие, растворимые в воде глобулы, происходит преимущественно в тонком кишечнике. Три глицериды эмульсифицируются желчью вместе с липазой, которые удивительно слаженно действуют в полости тонкого кишечника. После гидролизации, расщепления триглицеридов на моноглицериды и жирные кислоты, питательные компоненты жиров всасываются в кровь с помощью липазы и желчных солей. Недостаточность липазы естественным образом приводит к набору веса. Неперевариванные жиры откладываются в жировой ткани разных участков тела. Кроме того, при дефиците липазы повышаются уровни холестерина и триглицеридов. Помимо прочего, липаза необходима для переваривания жирорастворимых витаминов. Поскольку она сцепливается с хлоридами, у людей с недостаточностью липазы обычно понижен их уровень. Водно-электролитный баланс нарушается, что серьезно отражается на электрической активности нервной системы. Жиры нужны каждой клетке тела. При недостатке липазы их мембраны становятся менее проницаемыми, Это означает, что клетки не могут абсорбировать необходимые питательные вещества и выводить отходы.